Глава 36. Месорубка, сокровищница и неожиданный гость. Солнце, слабо опаляя всех и вся своими ослепляющими лучами, наконец-таки достигло зенита. Это дало сигнал метро, который, в свою очередь, оповестил толпу о начале нового дня турнира звонким ударом об гонг. Однако, несмотря на самый разгар дня, на улицах было прохладно. Дневное светило, казалось бы, побледнело в ожидании очередной крови. Как и всегда, мужчина, стоящий подле арены, громогласно закричал. «Вот и настал третий день соревнований. Надеюсь, претенденты залечили свои раны, ведь сейчас остались лишь сильнейшие 18 человек. Один бой, один победитель. Теперь более нельзя говорить «сдаюсь». «Боитесь?» Мэтр засмеялся, а вот толпа начала негативно аукать. «Тогда отказывайтесь от боя до того, как выйти на арену». Ворота по обе стороны арены со скрипом медленно расползлись в стороны, открывая путь. Вместе с этим амфитеатр взорвался криком и ревом, ошалевший от жажды зрелищ толпы. Люди повыскакивали со своих мест, вопя подобно безумцам. Даже самому Мэтру пришлось в успокаивающем жесте поднять руку и заодно не говорить, а уже кричать в рупор. Миньер со спокойным лицом наблюдал за представлением вместе с Элизабет и Вильямом на балконе знатия, К сожалению, оказалось, что Седрик Аляура нехорошо себя чувствует и потому не придет на турнир. «Встречайте! В правом углу матерый бандит, убийца, многие пали от его секиры. Мир Твальский, прозвище «Кровавый барон». Прозвали его так за то, что он лично уничтожил вместе со своей командой пять баронов и их армию». При других обстоятельствах этого человека следовало бы схватить и казнить, но не в этот раз. На арену вышел мужчина в шкуре убитого зверя. Огромный по своим размерам, больше напоминающий гору мышц мужчина, чья длинная каштановая борода до груди придавала виду разбойника некий устрашающий эффект. Глаза его требовали крови, в руке красовалась искусная стальная секира. Народ вновь взорвал амфитеатр криками, в восторге выкрикивая его имя. А возле арены небольшой кучкой столпились люди, что, по всей видимости, и были его командой. Огромная банда, окружив арену кольцом, завывала имя своего предводителя. «Неплохая поддержка, Мирт!» – прокричал Мэтр. «В левом углу тот, чье имя ходило у всех на слуху всю вчерашнюю ночь. Каждый помнит, как он убил старика Ли и запугал молодого парнишку одним лишь взглядом. Убийца оборотня и вампира – «Молодая звезда охотников и убийцы нечисти! Артем Феникс!» Толпа заревела еще сильнее, громче, нежели при приветствии Мирта. Каждый пытался подбежать к краю арены, дабы как можно ближе взглянуть на охотника, ставшего здесь уже настоящей легендой. Но разбойники Мирта не давали им пройти. Они находились на самых лучших местах, поскольку лично желали узреть, как их главарь раскромсает оппонента». В свою очередь народ все равно рвался к местам поближе, выкрикивал имя Артема и моля его убить Бородатого. Свет волной ослепил Артема, который не спеша вышел на арену под возгласы собственного имени. Плечо нещадно ныло, даже врач утром не смог помочь полностью избавиться от боли. Но Артем был к этому готов. Спокойная, уверенная улыбка на лице будто показывала его абсолютное превосходство над всеми. Решетка сзади с противным скрипом захлопнулась, оставив двух убийц один на один. Кто из них победит, а кто проиграет, хотел знать каждый. Однако волновало Артема не это. В его голове, как заклятием, застыли слова Лангинуса: «Сегодня ночью мы приберемся в сокровищницу, путь готов». «Ну, раз ворота закрылись, то, господа, начинаем!» Прозвенел так страстно ожидаемый толпой гонг. Мирт заорал, уподобляясь воинственному викингу, и, закинув на плечо топор, кинулся на Артема. Парень тут же спокойно сделал шаг в сторону. В этот же момент мимо его носа пронеслось смертоносное лезвие секиры. Несмотря на свои габариты и вес, мужчина за секунду стремглав добрался до Артема. Парень вдруг заметил, как ноги разбойника обвили еле заметные струи ветра. Секира вонзилась в землю, отчего песок разлетелся в стороны, И Мирт, перехватив оружие в другую руку, резко вытащил его из земли, да также резко махнул им в пустоту, поскольку Артем ловко отпрыгнул. «Неплохо, кролик!» Жаждой крови в глазах и безумной улыбкой на лице прокричал Мирт. Артем усмехнулся в тон ему и достал черные револьверы. Раскрутив их в руках, он выстрелил, разбойник вдруг, словно змея, начал бегать зигзагами по всей арене. «Давай! Убей его, Мирт!» В ярости выкрикивала команда разбойника. Мирт, уворачиваясь от летящих пуль, швырнул топор в Артёма. Парень, в свою очередь, сделал кувырок назад и в сторону, пропустив бешено несущееся орудие мимо себя. Парень встал, стремительно приблизился к Мирту, направив свое оружие на мужчину, однако неизвестным образом тот за секунду исчез и столь же необъяснимо быстро возник возле Артема. Секира оказалась у глаз Артема, занося лезвие над целью. На инстинктивном уровне охотник вовремя использовал скачок, вспышкой исчез и появился в другом месте арены поодаль от оппонента. под прошиб тело Артема, а дышка тут же охватила легкие. «Что он только что сделал?» Замер Артем, пристально смотря на разбойника. Мужчина словно испарился перед ним. Как он так быстро подобрал топор, пролетевший мимо Артема? Мирт с ленцой, покручивая секиру в руках, не сводил взгляда с Артема. Замахнувшись, он не успел вновь кинуть оружие. Парень опередил его, выстрелив раньше. Пуля жестоко врезалась в плоть разбойника, отсекая пару его пальцев. Секира упала на песок, а вот крови, как ни странно, не было. И тут до парня дошло, что это была просто иллюзия, и настоящий мирт уже рядом. Артем быстро распространил магию по телу, укрепил себя и поставил блок пистолетами. «Удар!» Артем с грохотом влетел в стену арены и слегка промял ее. Боль разошлась по телу оглушительными вспышками, особенно отдаваясь разрядами в больное плечо. Мирт, не обращая внимания на оторванные пальцы, вмиг растворился в воздухе. «Знаешь, я уже видел таких, как ты. И каждый умолял меня пощадить его. Будешь умолять?» Послышался насмешливый грубый голос разбойника, но откуда он шел, было неясно. Мирта нигде не видно. «Умолять?» Артем язвительно улыбнулся, на его лбу вспухли прожилками вены. Он уже и позабыл, как прекрасен вкус крови врага, когда ты превращаешь его тело в кашу. ха ха ха Ну давай сыграем, бородач. Достав из кармана две перчатки, алую и белую, охотник надел их. Игра проста. Я нахожу тебя и вырываю твое сердце. Артем закрыл глаза, сосредотачиваясь на иных чувствах, и тут же выстрелил. Пуля пролетела по арене, а затем отрикошетила. В этот момент парень услышал шорканье песка. Достав винтовку, он вновь выстрелил, проделав в стене небольшую дыру. «Повелителем молнии меня называют», быстро начал проговаривать Артем. «Безымянный бог, разрушь и преврати все в пыль! Молния!» Артем выставил руку перед собой, направляя поток маны. Из его ладони вырвалась искрящаяся, поражающая все подле себя разрядами «молния», которая полетела ровно в свою цель, словно знала пункт назначения заранее. Мирт появился, вот только его мощной волной откинула к стене. Удар молнии пришелся на его топор. «Богиня ветра, возьми в клещи и закрути в потоки острых клыков! Танец ветра!» — послышалось в ответ. Ветер яростным вихрем закружился вокруг Артема, формируя подобие клыков из мечей, некая мясорубка во плоти. «Безымянный бог!» Выпусти из тела моего толчок, что раздробит и разорвет. Импульс! Из тела Артема вылетел своеобразный купол, который, хлестнув по воздуху, рассел заклинание ветра. Мирт застыл в шоке, быстро соображая, как поступить дальше. Артем, тем временем широченной, довольной улыбкой прожигал его холодным взглядом. «О, богиня Миера! быстро, словно скороговорку начал лепетать Мирт. Он хочет использовать полное высвобождение. Вдруг понял Артем и начал наскоро осматриваться. Удача была не на его стороне, ведь он понял, что арена — самое подходящее место для сокрушительного удара. Превратив ману в молнии, Артем использовал скачок к своему противнику. Мирт, в свою очередь, рванул прочь, но при этом продолжил читать заклинания. «Ветер везде! Ветер со мной с самого рождения!» С легкостью, отбивая пули секирой, выкрикнул разбойник с улыбкой. «Так помоги мне, тому, кто заключил с тобой контракт, одолеть человека, что предстал передо мной, врага моего, что жаждет моей крови. Отплати ему той же!» Мирт резко осекся, застанав сквозь зубы. Несмотря на беготню, Артем не переставал стрелять, из-за чего одну пулю разбойник все же пропустил. Мощный снаряд оторвал ему половину ноги. Мирт свалился на землю, Однако это не помешало ему прокричать, тут же завершая заклинание. «Той же монетой! Клетка!» Потоки сметающего все на своем пути воздуха начали стремительно залетать на арену. Это даже можно было увидеть воочию, ведь воздух словно обрел массу, стал живым существом. Взяв арену в клеще, ветер образовал купол. Людей из-за этого заслона не было видно, зато выступающие шипы, сотканные из ветра, вполне мирто полностью обвил воздух, образуя тем самым своеобразную броню. Артем прекрасно понимал, что сейчас он находится в проигрышной позиции. Разбойник выпустил обнуляющее заклинание, и теперь толчок явно не поможет. Неужели придется использовать его? Он не желал этого делать и являть то, что так усердно прячет. Но купол непроницаемого для взгляда воздуха сейчас пришелся очень даже кстати, ведь тем самым он скроет секретное оружие от чужих глаз. На руке Артема клеймом загорелся два ЛВЛ. Перед его взором, словно из ниоткуда, соткался переливающийся золотом и белоснежным светом альманах. Книжка сама по себе открылась, перелистывая на нужное место. На одной странице, словно белыми нитями, был расписан текст, а на другой красовался небольшой синий портал. слава гласили. ЛВ-2-поглотитель. Вы можете поглотить любую атаку от ментальной до магии. Есть два пути использования. Первый — преобразовать атаку в магию и поглотить ее, восстановив ману. Второй — поглотить и высвободить обратно на врага. Срок — раз в 12 часов. Использование — засунуть руку в портал. Чтобы альманах исчез, скажите «Отмена». Можно прошептать про себя. Артем, не задумываясь, тут же окунул руку в портал. По ощущениям казалось, будто руку он опустил в воду, приятные прохладные ощущения объяли его ладонь. Однако помимо этого, охотник также почувствовал иное, как на его конечность, словно что-то надели. Вытащив руку из портала, он обнаружил, как на ней теперь красуется серебристая перчатка до локтя, будто сотканная из металла, но на вид, словно чешуя с небольшими когтями. Шипы смертоносной волной ринулись к Артему, готовясь пронзить его, но парень был быстрее. Как учила его Элизабет, нужно приказать альмонаху строго, четко, уверенно. «Поглоти магию!» — рявкнул про себя Артем, подчиняя силу альмонаха. Шипы, не долетев до парня несколько жалких сантиметров, вдруг остановились, недвижимо паря в воздухе. Момент. И вот они начали рассыпаться в пыль, превращаться в дым, исчезать — как и весь купол с броней Мирта. Отмена. Кратко велел Артем, и перчатка за считанные мгновения распалась и тут же исчезла. Мирт беспомощно лежал на песке, держась за обрубок своей ноги. И его глаза в панике метались по сторонам. Он посмотрел на свой отряд, будто умоляя о помощи. Однако правила в этом поединке таковы, что здесь более не будет ни пощады, ни милосердия. Артем неспешно подошел к мужчине, перезарядил винтовку и направил дуло на разбойника, смотря с победной улыбкой. «Стой! Не смей! Мирт! Охотник, прекрати!» Каждый из отряда Мирта в ужасе за своего предводителя закричал и обнажил мечи. Охрана выбежала к трибунам. Стражи громогласно требовали опустить оружие и не нарушать правил турнира. «Эй!» – широко улыбнулся Артем, глядя на людей Мирта. «Он знал, на что идет!» «Выстрел!» Под оглушительную волну голова разбойника исчезла, разлетевшись на куски и оставив на стене кровавый след с мозгами, глазами и прочими останками. Толпа же, завидев это месиво, захлестнула амфитеатр криками восторга, начала задыхаться от экстаза. У них на глазах сейчас произошел поистине впечатляющий бой. Мэтр ором разрывал рупор. Голос его уже хрипел, но мужчина все продолжал возносить имя Артема. Ликующий народ кидал победителю цветы, и в то же время шайка разбойника выкрикивала совершенно другое. «Нет! Ублюдок!» Головорезы вопили с горечью. Вытерев слезы и глянув на Артема с всепоглощающей ненавистью, они вдруг начали спрыгивать на арену. Мечи их уже обнажены, а секиры крепко сжаты в ладонях. У каждого глаза блестели как слезами, так и болью за утрату любимого главаря. Артем же с веселой довольной улыбкой вытер кровь с лица, будто и вовсе не заметив двадцатку людей, что сейчас окружили его, прожигая жаждой мести. Один из разбойников, у кого из печального взора не переставали капать слезы, подошел к Артему. Тоска в его взгляде начала сменяться диким безумием, а вот парень, в свою очередь, с довольной улыбкой посмотрел на балкон с миньером. Граф, ухмыляясь, кратко кивнул — Вильям изумленно покосился на Артема, а Элизабет уже знала, что сейчас произойдет. Тыгр! Разбойник не успел договорить, ибо Артем резко схватил его за горло. На руках у охотника были перчатки с китайцев с заостренными когтями, более похожие на звериные. Ванзив когти в плоть обезумевшего, он схватил кадык и просто выдернул его из тела. Кровь потоком начала заливать песок арены и самого Артема а хрип умирающего донесся до трибун мужчина хватаясь за разорванное горло упал на колени он все пытался как то вдохнуть хватался за свою угасающую жизнь, но вскоре пламя в его глазах потухло но не в глазах артема тот напротив вспыхнул с жаждой новой крови парень засмеялся и положив руку себе на лицо оставил на нем кровавый след. Разбойники ужаснулись от этого зрелища и вспотели, наблюдая, как парень теперь уже шагает прямо к ним. Винтовки он вернул в кобуру на ногах, а вместо них достал белый и алый револьвер. «Ну давайте! Нападайте! Паритесь за свои жалкие жизни!» Вытянув руку и не дожидаясь смелости от новых противников, Артем тут же выстрелил и проделал в голове одного бедняги сквозную дыру. Отряд тем временем стоял как вкопанный, не зная, как поступить. Мстить? Разве можно мстить этому безумцу, который еще вдобавок, и засмеялся, как ненормальный? Бам! Вновь выстрел, и пуля попала в тело еще одного мужика. Желудок бедняги вылетел наружу, обогряя арену. Нападайте! робко, но требовательно закричал один из толпы. Разбойники в страхе и ниоткуда взявшейся ярости кричали подобно зверям. Они бежали строем, не разбегаясь по сторонам, чтобы окружить своего врага. Каждый уже в готовности закинул оружие над головой, дабы сразу нанести смертельный удар противнику. Но парень лишь выстрелил из револьверов и с довольным оскалом открыл подавляющий огонь. Тела разрывались на части, разлетались по арене, мечи ломались. Пули проделывали дыры в телах разбойников, вылетая друг за другом. И когда из всей толпы их осталось лишь пять человек, они наконец-то додумались пойти не на пролом, а окружить. Артем согнул руки, открыв опустошенные барабаны. Он быстро перезарядил револьверы, собираясь продолжить эту мясорубку. Разбойники, в свою очередь, все вместе напали, ведь для них это был самый подходящий момент. Но Артем вдруг убрал револьверы на пояс и резко достал винтовки, выстрелив из каждой по два раза. Звонко отрикошетив от секир и мечей, пули продрявили четверых, лишая их жизни. Остался лишь один — Весь трясущийся, дрожащий разбойник. Мужик в неописуемом ужасе смотрел на трупы своих товарищей, на глазах его блеснули слезы испуга и отчаяния, а штаны стали мокрые. Он упал на пятую точку, бросив секиру и сжавшись в комочек. Артем убрал винтовки в кобуру и с заливистым смехом до безумной улыбкой подошел к разбойнику, а следом он присел на корточки, заглядывая разбойнику прямо в душу. Мне убить тебя? «Не надо!» – трясся разбойник и при этом запинался. «А, ну раз не надо, то не надо!» – равнодушно пожал плечами Артем и встал. «Хорошо!» – резко выхватив из кобуры алый револьвер, он выпустил в разбойника весь барабан. Тело бедняги превратилось в настоящий фарш, что вызвало волну эйфории и восторга у толпы. Люди заревели с новой силой, взрывая амфитеатр. Каждый подбегал к краю трибуны и скандировал имя охотника, вознося его победу. Мэтр закричал. «Вот это да! Вот это да! Вы тоже это видели? Ну и месиво! Похоже, имя Кровавого Барона — это блеф! Ну что ж, вот и наш первый победитель!» Под нарастающие оглушительные возгласы народа Мэтр в унисон с толпой закричал. «Артем Феникс!» Ночь. Улицы, как и всегда, вновь ожили с наступлением темноты. Город крайвен загорелся новыми красками во мраке сумерек. Народ пировал, пировал и еще раз пировал, ликуя, празднуя, споря и устраивая всякие непотребства. Когда же им надоест пить и гулять? Одни только боги знали. Но из каждого бара, забегаловки, до да просто мелкого кафе слышались пьяные, торжественные или же просто хвалебные возгласы о турнире. Было много матчей, крови, славных смертей, но имя Артем Феникс» слышалось везде, сходя с уст почти каждого. То знатное месиво, что он устроил из разбойников, отпечаталось в памяти людей ярко и бесспорно надолго. Ведь народу в любое время нужно только одно — кровь и хлеб. Артём сидел с подготовленным для задания отрядом в темном переулке» взгляд каждого был устремлен к дому, расположенному на самой окраине города. Здание по внешнему виду оставляло желать лучшего. Весь развалившийся, крошащийся, как руины домишка. Казалось, второй этаж вскоре обрушится. Даже фонарей на этом районе не было. Босс. Лангинус поднял настроение всем воинам одним лишь своим присутствием. Подойдя к Артему, мужчина кивнул и уставился на дом. «Ну что?» «Там никого». Ты точно уверен, что это вход в сокровищницу? Воины начали тихо посмеиваться и перешептываться. Они перекрестили руки на груди и гордо выставились вперед, ожидая от Лангинуса разъяснений Артем. Лангинус положил руку на плечо парня с довольной радостной улыбкой Наши парни сделали свою работу и узнали, где есть вход. Можешь не волноваться. Учитывая, что даже ты не веришь, это действительно идеальное место. «В конце концов, граф точно не дурак, и потому пользуется логикой. Прячь самое ценное на самом видном месте». «Ха, я и сам бы даже не додумался». «Тогда выдвигаемся?» — в нетерпении спросил Артем. «Да, по 10 человек. Две группы. Мы первые». Артем и Лангинус с отрядом, с осторожностью посмотрев по сторонам, быстро перебежали к дому, открыли слабо звякнувшую дверь и вошли в здание. Пол под ногами противно скрипел, напрягая этими звуками. Мебели внутри не было вовсе, голые стены, да и только. Второй отряд, чуть обождав, тоже быстро забежал. Молча, не произнося ничего вслух, они распределились по дому. Парочка людей пошла на второй этаж, отчего Артем в недоумении открыл рот и приподнял бровь. «Они думают, что на втором этаже вход в огромную сокровищницу? Я работаю с идиотами!» В утомлении потер он переносится. В доме странно пахло, а точнее, ничем. Никакой затклости или пыльности, что было присуще любой разрушенной постройки с закрытым пространством внутри. Артем принюхивался. Не может же дом, выглядящий, словно его забросили столетия назад, вонять ничем. Где плесень, где запах разложения, та же затклость. Это казалось неимоверно странным. Посмотрев на пол... Парень вдруг подметил, что черная древесина была новой, недавно выложенной. А вот стены, все в дырах, как и опорные балки, которые еле-еле держат второй этаж. Хмыкнув, парень зашел в другую комнату и увидел, как весь пол тоже усеян прорехами. И еще дыра, и опять дыра. Ясно. Растолкав наемников, занимающихся не пойми чем, Артем подошел к Лангенусу мужчина внимательно рассматривал камни на кухне однако завидев артема отвлекся от этого занятия и вопросительно уставился он под досками в зале пошли Лангинус быстро встал расплывшись в довольной предвкушающей улыбке и кивнул они прошли в зал мимолетно полушепотом подзывая остальных артем нажал на кнопку в револьвере сделав его мечом самое то для их дела поддев доску Он с трудом ее оторвал от пола, словно клеем ее туда прилепили. И тут все восторженно ахнули, ведь за доской был металл. «Ну, Артем», — впечатленно закивал Лангинус, — «не зря я тебя позвал. Давайте, ребята, вскрываем пол. Так, вы пятеро, смотрите, что снаружи. Если охрана, предупредите». Выбранные наемники встали у окон и устремили свои внимательные взгляды на пустующие темные улицы. Остальные принялись тихо отрывать доски одну за другой. Артем и Лангинус в свою очередь, спокойно наблюдали за процессом. «Что тебе пообещали?» – прошептал Артем. «Ты же не дурак, да и не бедный». «Да, не бедный», – усмехнулся Лангинус. «Давай оставим этот вопрос. Мы с тобой здесь только из-за работы. Мы не друзья и не будем ими. Поработаем и расходимся. Никаких лишних вопросов». «Хм, окей», – пожал плечами парень. Спустя недолгое время наемники вскрыли-таки пол, и перед толпой в дыре предстала огромная металлическая дверь с выемкой в виде солнца. Лангинус присел на колено и вставил ключ. Механизм заскрипел, затрещал, а двери с натяжкой и неохотой начали открываться. Наконец, разойдясь в стороны, они явили лишь кромешную тьму. Один из наемников тихо усмехнулся, а его глаза блеснули алчностью. Он прыгнул во тьму, не дождавшись приказа, и тут же за это поплатился. Его крики и хрипы волною донеслись до отряда. «Свечо!» Лангинусу принесли свечку, он зажег ее и, внеся вовнутрь, бросил во тьму. «Значит, мы не первые». Света озарил лишь малую часть, но этого было достаточно, чтобы увидеть того нетерпеливого, осмелившегося прыгнуть. В его ноги и тело вошел огромный остроконечный шип осмотревшись, наемники заметили, что, по сути, здесь все пространство было в этих шипах. На их концах — скелеты. Лангинус вытянул руку вперед, а затем что-то невнятно прошептал. Земля словно ожила. Немного трясясь, шипы волною начали убираться обратно в нее, освобождая путь. Помотав головами, люди начали спрыгивать. Артем спрыгнул последним, дабы убедиться, что там больше нет подобных ловушек. Маги огня быстро понаделали несколько факелов, что было в кромешном мраке очень кстати, и вскоре отряд выдвинулся, оказавшись в широком, тянущемся далеко вниз тоннеле. Вперед! уверенно кивнул Лангинус. «Слышали, мужики? Пошли!» Тихий топот людей, свет от факелов, эхо, растекающееся по тоннелю. Это место словно жило своей экосистемой, возрождаясь с приходом новых гостей. Но, на удивление, ловушек, кроме тех шипов, на входе больше не наблюдалось. Или же отряд чудом, по незнанию, избегал их. Однако это в любом случае выглядело странно, подозрительно. К тому же идущий впереди Лангенус заставил Артёма думать и подозревать мужчину во лжи. Почему же не соврать охотнику? Парень узнал про потрошителя многое, время зря не терял. По слухам, этот человек своего рода Робин Гуд убивает богатеев, отдавая деньги до единого Грога бедным и обездоленным. Его мотив спуститься в сокровищницу теперь был четко ясен. Но Артем все равно не понимал, почему тот ответил «Да, не бедный». Более того, на подготовку такого плана необходимы немалые средства. Вообще на все нужны деньги. Оружие, провизия и тому подобное. Но разве Робин Гуд оставлял бы себе деньги для собственных утех? «Дверь!» Радостное восклицание, эхом разошедшееся по туннелю, заставило отряд застыть на месте. Лангинус, расталкивая наемников, прорвался вперед и вместе с наемниками начал тянуть на себя тяжелую дверь, которая очень глухо и туго, но кое-как открывалась. Как только в проеме появилась щель, из нее тут же выбился золотой лучик, к собою прорезавший полумрак подземелья. Лица людей засияли улыбками — У кого-то алчными, у кого-то мечтательными, а у кого-то сосредоточенными. «Давайте, мужики!» Каждый без исключения прилип к двери, оттягивая ее назад. Из-за этого в заметно сузившемся коридоре возникло некоторое людское скопление, но в конце концов, через небольшой промежуток времени дверь удалось отпереть, и толпа в нетерпении и радости вбежала. Свет от золота, ярко здесь разливающийся, своими лучами ласкал гостей. Артём зашел последним, но от вида драгоценностей его глаза расширились. Это место кратко можно было назвать Эльдорадо. Огромное помещение, словно обустроенное как раз для гиганта, идущее тоннелем, извивалось где-то вдалеке. Вся земля в буквальном смысле была усыпана золотом, и, похоже, слой драгоценностей был огромным. Казалось, если начать рыть, то не найдешь и дна. Стены были специально выстроены из гладкого металла, Видимо, чтобы свет от золота отражался, становясь еще ярче и заманчивее. В стенах расположились большие факелы. Слишком легко. В недоверии оглядывался по сторонам Артем, пока толпа наемников начала чуть ли не купаться в золоте. Они ликовали, выкрикивали хвалу богам, радовались жадностью, прибирая к себе монеты. Создавалось ощущение, что на них словно снизошла золотая лихорадка — Лангинус же, пнув золото, широко заулыбался, а скал его приобрел волчью хищность. Но взгляд мужчины точно был направлен вглубь туннеля. Видя это, Артем понимал, что золото ему не нужно. Но если не оно, тогда что? Один из наемников завопил от ужаса и, упав назад, начал в страхе отползать прочь. Мужик пальцем тыкал куда-то на огромную гору золота, Толпа в недоумении замерла на месте, как и лангинус с Артемом. Что ж, наемник докопался. Вырл истинный клад этой сокровищницы. Из горы золота на отряд смотрел огромный, не меньше, чем с рост человека, сверкающий пламенный рыжевой глаз с кошачьим вертикальным зрачком. Золото под ногами затряслось, задрожало, расходясь в стороны а гора вдруг начала плавно двигаться и подниматься, пока на ее месте не появилась огромная чешуйчатая рубинова-красная лапа. Как мелкую букашку она раздавила докопавшегося наемника. И затем, когда золото почти полностью осыпалось вниз, появилось огромное тело с остальными конечностями этого грациозного хищника. Длинная шея, огромная чешуйчатая зубастая пасть, скалящая свои клыки. По залу прокатился недовольный гортанный рокот. Вскоре над отрядом нависла тень от крыльев монстра, и вся толпа в ужасе казалась в унисон, но это было не так, закричала. «Дракон!»